Изумляясь на каждом шагу, беглец по неволе, так назовут его потом, двигался медленно, точно во сне. А иногда беглец останавливался, и выражение лица его было такое, словно он хотел сказать «Ни черта не пойму». Наклоняясь, он пытался что-то щупать под ногами, как слепой. Звездная пыль иногда вдруг чудилась ему. В каком направлении шел он, куда, где север, где юг, ничего не ясно. Парень заблудился окончательно. И только одно становилось понятным. Это была не пещера, вымытая древними потоками. Через каждые промежутки, через 200-300 метров, пастух отчетливо видел неглубокие швы между монолитными камнями. И такое создавалось ощущение, как будто под землёю в незапамятные времена работала фантастически мощная техника. Зубы или ножи этой техники легко прогрызали породу, прорезали, может быть, как нож прорезает масло. И только иногда, во время перекуров или технической остановки, зубья и ножи прекращали свой бешеный бег И тогда на камнях оставались отметины, похожие на небольшие дугообразные швы. Да, вне всяких сомнений, это был какой-то фантастический волшебный коридор, пробуравленный под землей. «Только непонятно, куда ведет», – размышлял Бедован. «Кто и зачем его тут пробуравливал? И какая же техника должна была тут пахать, выполняя пятилетку за полгода? И почему под землей?» Там и тут звездная пыль встречается. Сияющий просторный коридор был удивительно прямым. Точно по линейке прочертили. Но пастух до поры до времени не мог увидеть эту прямизну, поскольку находился внутри коридора. Большое видится на расстоянии. А кроме того, голова его, нужно заметить, была контужена после падения в Тартарары. Ему казалось, он идет не по прямой дороге, по кривой то там, то здесь, плечами цепляясь за камни. Поднимая голову, бедован временами видел созвездия, ясно горящее сквозь каменный потолок, или, быть может, на самом каменном потолке. Эти созвездия, должно быть, и создавали фантастическую иллюзию дневного света. Не везде, но там, где звезды были особенно близко. И чем дальше он двигался по этому коридору, тем сильнее убеждал себя, что идет по бесконечному Млечному Пути, осыпанному звездной пылью. И только иногда вдруг попадались такие участки пути, которые были странно похожи на Чуйский тракт, обставленный высокими неприступными скалами, на которых, правда, лежали не снега, а пуховые облака. Над скалами и над дорогой сияли звезды, помигивая, среди которых он без труда нашел полярную звезду алтым козык. Голова болела, в глазах двоилась, как после хорошего стакана спирта, но когда боль отступала и зрение прояснялось, он видел, что все эти звезды ненастоящие, как будто хрустальные, и свет кругом и воздух казались ненастоящими, с каким-то мятным, нежно-ароматным привкусом. Неужели это сон? Беглец несколько раз принимался щипать себе за руку. Да нет, как будто нет. Но если это не сон, то как же это можно объяснить? Теряясь в догадках, беглец по неволе продолжал медленно брести, то ли по небесному пути, то ли по пути подземному, напоминающему Чуйский тракт. Попадая в какие-то рукава и притоки других дорог, В недоумении, посматривая по сторонам, беглец не видел ни сел, ни деревень, которые на настоящем тракте сплошь да рядом встречаются, и не было по бокам ни одной реки, не струилась тиховодная чуя, не ревела своенравная катунь. Иногда он как будто трезвел и спохватывался, невольно вздрагивая «Куда я иду? И зачем? Это будет побег, и опять припаяют». Останавливаясь, он думал пойти назад, но эти раздумья были короткими, почти молниеносными. Очень уж соблазнительно было узнать, что же там впереди, куда он попал. Да и вообще, мелькала мысль, не послать ли эту зону куда подальше. А через несколько минут опять здравый смысл в нем бунтовал и побеждал. И пастух раза два решительно поворачивал назад, вернуться в зону. Но сделать это, при всем желании, было уже невозможным. Раза два, когда он предпринимал попытки вернуться, в грудь ему бил сильный ветер, словно бы кто-то включал вентиляцию в подземелье. Ветер пыль поднимал, каменное крошево, пастух, отвернувшись, отплевывался от пыли, скрипящей на зубах, и потихоньку двигался дальше, слушая ветровые посвисты и уже забывая, куда он идет и зачем». А ветер, с каждой секундой усиливаясь, гнал его, как гонит легкий осенний лист, бурями сорванный с дерева. И от печальных мыслей в голове по поводу невольного побега не оставалось даже намека. Веселый, крепкий ветер выгонял, высвистывал горькую думу. Ветер душу наполнял вольной волей, необъятной свежестью. «Нет ничего случайного», — говорил ему какой-то голос, — говорил то ли изнутри, — то ли снаружи, ты неспроста попал сюда. Эта дорога приведет тебя к той обетованной, к той сказочной стране, которую ты давно уже ищешь. И, может быть, впервые за все это время, время отсидки, левый глаз у парня стал голубее правого. Несказанная радость загорелась в душе. Звездной пылью присыпанная дорога уводила все дальше и дальше, извивалась все круче и круче, Встречались какие-то перекрестки, рукава, уводящие за скалы и неожиданно упирающиеся в тупики или обрывы, глядя в которые, Бедован снова тревожился, думая, что надо возвращаться. И тут же, словно бес какой, под ребро толкал, шептал на ухо, «Возвращаться – плохая примета». И опять он двигался вперед. И в конце-то концов повезло. На каком-то тихом светлом километре Этого странного звёздного тракта вдруг повстречался легендарный дедушка-дитя. — Что, милок, заблудился? — спросил он, почесывая бороду, свисающую до пояса. — Попал куда-то, — бедован развёл руками. — Сам не знаю куда. — Держи! — могучий старец улыбнулся и протянул блестящую подковку. Спасибо, дедушка, не надо. Ты бы лучше подсказал, как отсюда выбраться на волю. Воля в душе человека. Согласен. Пастух поморщился, потрогав ушибленный затылок. Ну хорошо, мы поставим вопрос по-другому. Как мне выбраться наверх? Мне ведь надо в зону, там потеряют, срок припаяют. В зону? хе хе Старец шлил помолчал. «Это в тюрьму, что ли?» «Да, хочу вернуться. А вы как думаете?» «Я в таких вопросах не советчик. Тут надо самому решать, чтобы потом не искать виноватых». «Ладно, я решил. Иду сдаваться». «Ну, тогда ступай за мной». Они прошли еще немного по странному звездному тракту вдоль которого теперь громоздились горы из чистого золота, излучавшие такое сияние, глазам было больно. Ошеломленно покачивая головой, пастух шагал, прикрываясь руками от яркого света самородков. Иногда он останавливался. Проморгавшись, с удивлением смотрел на самородки, среди которых проступали знакомые лица. Шишков, Рубцов, Шукшин... «А это что такое? Кто?» И старец торжественно ответил. «Это золото русского духа, сынок». Сияющие эти самородки точно улыбались парню и всем другим, мимо идущим путникам. Привет посылали из далеких, бессмертных пределов. Только улыбки их были настолько щемящие, грустные. Сердце от боли сжималось А потом самородки пропали. Голые камни стали встречаться, серый лед. И вдруг ледяное лицо Чингисхана, свирепый лик Тамерлана. А эти черти тут зачем? Старец глубоко вздохнул. Черное от белого никак не отделишь. Это все равно, что инь и ян. «Ты меня понимаешь?» «Древнекитайская натурфилософия», — пробормотал пастух. «Инь и ян, как выражение светлого и темного, мягкого и твердого». «Молодец! Значит, я не зря тебе книжки-то подкидывал в пастушью сумку». «Очень даже не зря!» «Долго ли, коротко шли, только все же уперлись они в какую-то стену, высокую, широкую». Дедушка-дитя остановился. «Пришли, милок», – тихо сказал. «Теперь вот по этой лесенке ступай». Подняв глаза, пастух увидел какие-то лазурные ступени, вырубленные в скале. Хотел спросить, куда же его приведет эта лестница. Но когда он снова опустил глаза, дух просветленного старца куда-то бесследно исчез.